Глава седьмая. Мы посидели молча еще пару минут, потом я сказала. «Тебе придется идти назад в квартиру». «Ни за что!» – закричала Марина. «Зачем?» «Нельзя же там труп оставить!» Она зарыдала в голос. «Нет, не пойду, только с тобой! Или лучше вообще туда не соваться! Давай позвоним в милицию и анонимно сообщим о преступлении!» Я заколебалась. «Самой неохота иметь дело с районным отделением. Но тут же я поняла, что выхода нет. Там на кухне осталась твоя сумка с неразобранными продуктами. Сразу станет ясно, что приходила сестра. Нет уж, пошли». «Не хочу!» – уперлась Марина. «Одна ни за что!» «Ладно». Сдалась я и покатила назад во двор к Диме. «По лестнице мы взобрались довольно быстро» но возле незакрытой двери с сдрейфили и уставились друг на друга. Хотерешь меня!» – прошептала Марина, сливаясь по цвету со своей нежно-бежевой маечкой. «Но я туда ни за какие ковришки не войду!» «Ладно», – кивнула я и вытащила мобильный. «Подождем специалистов на лестнице». Милиция явно не торопилась к очередному трупу, и мы с Мариной успели разработать план. «Значит так». Мы с ней хорошо знакомы и пришли вместе к Диме, принесли ему продукты. Сначала просто удивились, обнаружив сломанную дверь. Прошли на кухню, стали раскладывать еду, но потом почувствовали запах, открыли шкаф. Милиционеры появились лишь через два часа. Их было трое, похожих словно близнецы. Грязные джинсы, мятые рубашки и сильный запах мятной жвачки. Никакого особого интереса к нам они не проявили. Было видно, что им страшно не хочется заводить себе на голову новое дело. Но ничего не попишешь. Нас допросили и отпустили. Труповозка прибыла на удивление быстро. Разбитую дверь украсила бумажка с печатью, и мы с Маринкой очутились во дворе. Яркое солнце заливало покосившиеся скамеечки и песочницу. Время подбиралось к двум часам. «И что мне теперь делать?» — вздохнула Марина. «В три надо на работе быть». «Давай подвезу», — предложила я. «Кстати, мне нужно посетить салон, посмотреть, что там к чему». Марина молча кивнула. «Ага, только мне придется прямо так ехать. Времени на переодевание нет, клиентка ровно в 3 притопает». «Ты замечательно выглядишь», — заверила я ее. «Садись в машину». «Ровно без десяти три...» Я припарковалась возле двери, украшенной вывеской с изображением женской головы. «Ты иди сюда!» — Марина ткнула пальцем в стеклянную дверь. «А мне через боковой вход. Нам не разрешают вместе с клиентами входить!» Не успела я глазом моргнуть, как она унеслась. Поколебавшись секунду, я толкнула широкую прозрачную дверь и очутилась в просторном зале. С правой стороны виднелись ряды кресел — Между ними стояли столики с зеркалами. Слева за большой конторкой сидела прихорошенькая девушка, волосы которой были уложены в затейливую прическу. Огромная башня, украшенная каскадом искусственных цветов и бисера. «Здравствуйте!» – заулыбалась она. «Чем могу помочь?» «Мне хотелось бы постричься». «Вы записаны?» «Нет». «Тогда, боюсь, будет сложно попасть к мастеру», – продолжала лучиться улыбкой администратор. «Наши ведущие специалисты работают по предварительной договоренности». «Ну, впрочем, погодите». И она стала внимательно изучать экран мерцающего перед ней компьютера. «Вот Карина свободна», — сообщила она наконец. «Это наш молодой специалист, пойдете?» Я кивнула. «Значит, ведущие мастера у них завалены работой настолько, что вклиниться в их плотное расписание просто невозможно. А это Карина плюет в потолок». И о чем это говорит? Всего лишь о том, что, скорее всего, девица не умеет ни стричь, ни красить, ни укладывать. Вот и сидит без работы. Интересно, сколько стоит тут обычная укладка волос? Будет ужасно, если мне не хватит денег. «Пойдемте!» – прочирикала возникшая, словно по мановению волшебные палочки, худенькая женщина с абсолютно прямыми белокурыми волосами. Мы двинулись вглубь помещения, Путь лежал мимо столика, заставленного пузырьками с разноцветными лаками. Марина, державшая в руках пилочку, подняла голову и улыбнулась мне. «Садитесь», — велела Карина. Я опустилась в кресло, Марина оказалась буквально рядом. Мне хорошо была видна ее ярко милированная голова, склоненная над руками элегантной дамы украшенными кольцами с огромными камнями. «Ногти делаем овальными?» — спросила она у клиентки. Та недовольно ответила. «Неужели трудно запомнить? Я хожу сюда как на работу два раза в неделю, и каждый раз слышу один и тот же идиотский вопрос». Марина покраснела и усердно заработала пилочкой. Я подавила тяжелый вздох. «Хуже нет, чем иметь дело по службе с людьми. Довольно долгое время я была наемной преподавательницей, уборщицей, «Да кем только не была, пока не начала писать криминальные романы. Поэтому я имею право дать совет. Если есть возможность устроиться на работу, которая не связана с обслуживанием людей, немедленно бегите туда. Лучше уж в зоопарке точить когти тигру, чем лакировать ногти капризной дамочке». Хищник, по крайней мере, молчит. И уж совсем ужасно обслуживать богатых. Во-первых, большинство из них угодило из грязи в князи, и теперь считает своим долгом унижать всех, кому не повезло украсть стратегические и природные богатства Родины. А во-вторых, отдавая вам деньги, такой человек требует рабского подчинения. К сожалению, интеллигентность и воспитание нельзя купить так же легко, как бриллиантовые серьги». «Не похоже, что вы красите волосы», — сказала Карина. «Я, краем уха слушая, как клиентка распекает несчастную Марину, соврала». «Понимаете, у меня завтра день рождения». «Заранее поздравлять – плохая примета, но желаю счастья», – улыбнулась Карина. «Здоровья и денег побольше». «Да уж», – вздохнула я, – «деньги не помешают. Честно говоря, у меня их кот наплакал». Карина оперлась на кресло. «Зачем вы тогда сюда пришли, а? Тут с вас дикие бабки сдерут». «Да вот, решила подарок себе к празднику сделать, хорошую прическу». «Я преподаю немецкий язык, и мать одного из моих учеников стрижётся здесь. Она очень хвалила некоего Диму, говорила, он хорошо работает и берёт недорого». Карина хмыкнула. «Дима сегодня к трём подойти должен. Что-то его нет до сих пор, опаздывает. Если хотите, могу поглядеть, если у него свободное местечко». «Нет, спасибо. А вы можете меня причесать?» «Легко», — кивнула Карина. «До завтра прическа доживёт?» «Залачим покрепче и все!» «Простите, сколько стоит укладка?» 100 долларов!» Я чуть не выпала из кресла. «Сколько?» Карина снисходительно посмотрела на меня. «Сотню баксов или рублями по курсу. Можно оплатить карточкой, только думается, у вас ее нет». «Нет», — согласилась я. «Впрочем, и валюты нет. Да я бы и не отдала такую сумму за прическу. Жалко!» Карина тоненько засмеялась. Боковым зрением я увидела, как Марина встала, потом услышала ее голос. «Секундочку, я только горячей воды принесу». «Поторопитесь, любезная», — недовольно протянула капризная клиентка. «У меня времени совсем нет». Марина кивнула. «Один момент». Карина перестала смеяться и тихо сказала. «Сюда нормальные люди не ходят, а те, кто являются, 100 баксов за деньги не считают». «Хотя лично я столько за комнату плачу». «Вы не москвичка?» Карина покачала головой. «А тут почти все из провинции. Вероника, хозяйка, очень хитрая. Иногородним можно меньше платить, но мы тоже не промах». «Вот что, я вам дам сейчас свой адрес. Если завтра в 8 утра приедете, уложу вас как картинку за 300 рублей. Понравится, станете ко мне на дом ходить. У меня много клиентов». «Нормальных людей, которым неважно, где голову в порядок приводить. В салоне на Тверской или на кухне у мастера». «Спасибо», — обрадованно воскликнула я. «А что же мне на выходе сказать?» «Ничего», — мотнула головой Карина. «Я сама все улажу». «Сколько можно ходить за водой?» — взвизгнула клиентка, ожидавшая Марину. «Эй, там, на ресепшн! Куда маникюрша подевалась?» К столику подскочила девица с башней что то случилось это полнейшее безобразие милейшее злилась дама маникюрша пошла за водой и пропала жду уже целый час между прочим моя минута дорого стоит я не привыкла просто так разбрасываться временем немедленно отыщите эту мерзавку небось покурить решила имейте в виду я не стану платить за такое обслуживание сейчас сейчас засуетилась администраторша опрометью бросаясь в глубь зала «У нас на работе не курят, да и не позволит она себе никогда клиента задержать. Может, у неё живот схватило?» «Вот», — тихо сказала Карина, подавая мне бумажку. «Завтра в восемь утра. Останетесь довольны». Я посмотрела на листок. «Ясенева, не ближний свет. И потом у меня всего семь дней. Скажите, а сегодня никак нельзя?» Карина взяла со столика органайзер. «Погодите минутку». «Меня совершенно не интересуют физиологические отправления вашей маникюрши», перешла на виск клиентка. «Просто отвратительно! Еще повесьте тут расписание своих критических дней!» «Последний клиент в 8 придет», сказала Карина. «Мужчина без краски. Час нам на все про все хватит. Значит, где-то в полдесятого я могу уйти. Ну, пока доберусь. В 11 не поздно». Знаете что? предложила я. Хотите, я заеду за вами в 9:30? У меня машина. Классно, оживилась Карина. Меня прямо ломает в метро. Я вам такую голову сделаю, все обзавидуются. А! истошно завопила клиентка. А! Я повернула голову. Вот странная женщина. Ну, подумаешь, опаздывает. Но зачем же издавать такие звуки? В конце концов, не одна здесь находится. Вопль несся по салону, эхом отражаясь от стены зеркал. На звук из маленького коридорчика выскочила администраторша. И я в ту же секунду сообразила, что это орёт она, а не капризная дамочка с необработанными ногтями. Все мастера побросали работу и повернули голову на звук. Клиенты насторожились. а, -а, -а колотилась девица с башней. «Что случилось, Анжела?» строго спросила появившаяся в зале девушка, одетая в мятые джинсы и футболку. «Немедленно прекрати!» «Вероника?» — воскликнула капризная клиентка. «Ну и бардак в твоем салоне! Черт что творится! Имей в виду, я теперь буду ходить где Десанджу! У него мастера такого себе не позволяют! Уйти за водой и пропасть! Завизжать на всю Ивановскую!» «Да уж, верно, — говорят!» «Сколько не дави в себе город Крыжополь, он все равно вылезет. Хоть сто раз парикмахерскую студии назови, только если хозяйка до 20 лет на двор по нужде бегала и картошку окучивала. Толку не будет». Вероника покраснела и довольно зло ответила. «Я никого сюда силой не затаскиваю, сами приходите». «Ты мне не хами!» – взвилась клиентка. «Я плачу хорошие деньги и требую нормального обслуживания». «Сама-то!» прошептала карина «Ой, не могу! Из грязи да в князи!» «Немедленно всем мастерам приступить к работе!» Железным тоном велела Вероника, потом уже более мягко произнесла. «Приношу глубокие извинения всем клиентам. Анжела будет немедленно уволена». «Займется кто-нибудь, наконец, моими ногтями?» Перебила ее дама. «Где Марина?» Сурово спросила Вероника. «Почему ее нет на рабочем месте?» «Я решила защитить девушку. Она пошла за водой». «И утонула!» — подхватила клиентка. «Марина умерла!» — сказала Анжела и опять завизжала. Она явно съехала с катушек, замолчала при виде начальницы, но потом снова впала в истерику, затопала ногами, затрясла головой, башня начала заваливаться на бок. «А ну перестань пороть чушь!» — заорала Вероника. анджела захлебнулась криком. «Где Марина?» — строго спросила Вероника. «В туалете!» — пролепетал Анжела. «Возле унитаза сидит убитая!» В салоне воцарилась невероятная тишина. Потом все мастера во главе с хозяйкой рванулись в боковой коридорчик. Я последовала за ними. «Имей в виду, Анжела!» — зашипела Вероника на ходу. «Тебе эта шутка дорого обойдется. Выгоню без выходного пособия и еще заставлю оплатить...» Не договорив фразу до конца, она дернула за ручку двери, украшенной буквами «WC». Мастера столпились за спиной хозяйки, на какую-то секунду все звуки смолкли, потом девушки завизжали, словно поросята, увидевшие бойню. «Заткнитесь!» — попыталась навести порядок Вероника. Но тщетно, подчиненные не слушались начальницу — Одна из парикмахерш не в силах сдержаться зажала рот и толкнула соседнюю дверь. В коридор ворвался шум улицы. Это был служебный вход. Девицы выскочили во двор, и я, наконец, увидела внутренность туалета. Небольшая комнатка, выложенная простой белой плиткой. У стены унитаз, сбоку висит круглая раковина. Тонкая струя воды течет из открытого крана, На полу валяется нежно-голубая пластиковая мисочка, а Марина сидит в углу, навалившись на корзину для мусора. Ноги ее неестественно подогнуты, руки раскинуты в стороны, лицо запрокинуто, шею обхватывает черный ремешок, туго врезавшийся в белую кожу. «Спокойно», — забормотала Вероника, — «только спокойно». «Анжела, немедленно ступай в зал и успокой клиентку. Сообщи, что у маникюрши сердечный приступ. Она жива и сейчас будет отправлена в больницу». «Но Марина умерла!» — взвизгнула плохо соображавшая администраторша. Вероника влепила ей пощечину. «Дура, делай, что велят! Да немедленно собери девок! Ишь, разорались во дворе кретинки! Живей!» Всхлипывая, Анжела понеслась выполнять указания начальства — Вероника перевела дух, закрыла туалет, навалилась на дверь и тут увидела меня, прижавшуюся к стене. На лице хозяйки салона появилось самое сладкое выражение. «Э-э, добрый день», — улыбнулась она. «Здрасте», — кивнула я. «Рада видеть вас у нас. Пришли сделать прическу?» «Да, впервые заглянула». «И кто вами занимается?» «Карина». Вероника схватила меня за рукав. «Кара, конечно, хороший мастер. Других у нас просто нет, но у нее опыта маловато». «Вам нужно к Светлане. Та просто творит чудеса». Не понимая, куда она клонит, я ответила. «Я заглянула к вам случайно. Просто шла мимо. На ресепшн сказали, что парикмахеры заняты». Вероника потащила меня по коридору и втолкнула в свой кабинет. «Анжела дура», — заявила она. «Ее давно следует выгнать». Держу ее из милости, не умеет нормального клиента распознать. Как вас зовут? Виола Тараканова. Ах, милая Виолочка, запила Вероника, ороясь в столе. Я сразу поняла, мы с вами люди одного круга. Работающие женщины, вынужденные самостоятельно скрести лапками, чтобы добыть себе денег на скромное существование. У вас ведь тоже нет богатого мужа, который разрешает вам пользоваться своим кошельком. «Нет», — осторожно ответила я. «Понимаю!» — с энтузиазмом воскликнула Вероника. «Сама как бешеная белка верчусь!» «Вот вам от меня скромный подарок!» Я уставилась на ярко-розовую бумажку. «Что это?» «Абонемент на десять бесплатных посещений моего салона», — пояснила хозяйка. И «Видите? Вот тут написано стопроцентная скидка. Приходите завтра в одиннадцать утра. Вас обслужит Светлана». «Наш лучший мастер-волшебница!» «Но почему вы решили сделать мне такой царский презент?» «Изумилась я». «Просто почувствовала в вас родственную душу!» «Прочирикала Вероника». «Берите, берите, не стесняйтесь! Для своих друзей я всегда делаю скидки!» Я положила листочек в сумку. «Спасибо, обязательно воспользуюсь!» «Да, кстати!» «Воскликнула Вероника». «Маленькая просьба». «Сделайте одолжение, не рассказывайте никому о том, что увидели в туалете. Понимаете, клиенты...» «Ясно», — перебила я ее. «Вам незачем покупать мое молчание. Я не стану разносить эту новость по Москве». «Что вы, Виолочка?» — всплеснула руками Вероника. «Какая плата? Что за ерунда? Просто я чувствую к вам необъяснимое расположение. Вот и решила помочь вам изменить имидж». «Завтра в одиннадцать, не забудьте!»